Глава 6 Я произнесла это вслух? Мать моя женщина! Так я еще не позорилась. Это было не вам. Мотаю головой, пытаясь исправить ситуацию. Простите. Быстро наклоняюсь за разлетевшимся по траве пластиком. Отправляю его в мусорный пакет, поздно вспоминая, что сзади меня стоит Алекс, а я неприлично свечу своей пятой точкой перед его носом. Выпрямляюсь. разворачиваясь. Получается даже непринужденно улыбнуться. — Правда? Это радует. А то я уже забеспокоился. — Не о чем. — Заверяю его. — Может, перейдем на «ты»? Меня Александр зовут. Протягивают руку, обнажая в улыбке ряд ровных белоснежных зубов. — Интересно, он везде идеальный? И ниже тоже? — Ой, мись! Осекаю сама себя. Главное, не ляпнуть опять чего-либо такого вслух. Не поймут ведь? Я подаю ему в ответ ладонь, называя имя. Но мужчина, вместо того, чтобы пожать ее, подносит к своим губам и легко, едва касаясь, запечатлевает на тыльной стороне поцелуй. Легкий, галантный, невесомый. Простой, можно сказать, дружеский жест — который сейчас под его цепким, прожигающим меня насквозь взглядом, кажется слишком интимным. В карих глазах отчетливо читается мужской интерес. «Очень приятно». Зависаю, не в силах пошевелиться. Ощущение, что в этом месте, где его пальцы касаются моей кожи, подключен источник питания, и от него по нервным окончаниям разбегаются сладкие парализующие импульсы. Иначе как еще объяснить свой ступор, из которого так не хочется выходить? Забытое чувство удовольствия от невербального контакта с мужчиной патокой растекается по венам. Все-таки права была Юлька, когда заставила меня выпить вина. Оно позволило мне отпустить прежние принципы, расслабиться и наслаждаться моментом. И кажется, мне начинает это нравиться. И мне. приятно. Обволакивает густой низкий голос с хрипотцой. Воображение тут же улавливает нужные ноты, запуская в голове ситуации, где этот голос шепчет мне на ухо горячей непристойности. Очень подходящий тембр. «Чистая посуда!» Протягиваю ему другой набор из упаковки. «Я стараюсь не смотреть на Алекса, чтобы не выдать свои мысли». Меня маленько потряхивает, а аромат парфюма, исходящий от этого мужчины, бьет точно в цель, попадая в точку и возбуждая все мои вкусовые рецепторы. Вот умеют же некоторые выбирать туалетную воду так, что хочется подойти ближе, втянуть в воздух поглубже, попробовать угадать ноты и дышать, дышать, дышать ими». Алекс берет предложенную ему тарелку со стаканчиком и благодарно кивает, а я торопливо возвращаюсь за стол. Слишком сильный ураган чувств и эмоций будет во мне этот экземпляр, чтобы оставаться с ним рядом. Нужно либо трезветь окончательно и прекращать этот флирт на начальной стадии, либо выпить еще и пуститься во все тяжкие. Второй вариант, как ни странно, меня сейчас привлекает больше. Хоть на него я пока не решилась. «Уже успели познакомиться?» Радостно щебечет Юля, словно чувствуя и одобряя возникшее между мной и гостем притяжение. «Это моя лучшая подруга Лика. Скромница, умница, красавица. А это Алекс». «Я рад, что ты вернулся наконец в наши края. Надеюсь, в этот раз надолго?» Хлопает гостья по плечу Боря, усаживая рядом с собой. «Слава богу, хотя бы сидим мы с Алексом на приличном расстоянии друг от друга. Для более близкого контакта я еще не созрела». «Давайте выпьем за встречу», – предлагает Юля, переводя взгляд с меня на друга Бориса и обратно. «Будто предлагает тост не за общий слет друзей, а за наше знакомство с этим мистером Идеал». Ребята наполняют рюмки, бокалы. Подруга ожидаемо протягивает мне стакан с уже знакомым компотом, хитро улыбаясь. В этот раз я не опустошаю бокал одним махом до дна, растягивая удовольствие и ощущая, как приятная легкость растекается по конечностям, дурманит голову, наполняет мысли оптимизмом. За столом звучат шутки, смех. Ребята обмениваются воспоминаниями. Из их диалогов я понимаю, что мальчики знакомы давно, и Борис с Алексом в школьные годы были почти лучшими друзьями. Сергей держится более сдержанно, изредка поглядывая на свету, но тоже вполне дружелюбен по отношению к их старому другу, хотя между ними и сквозит некое напряжение. «Мне кажется, или Серега с Алексом в прошлом чего-то не поделили?» Шепотом интересуюсь у Юльки. Она лукаво выгибает бровь, глядя пару секунд на меня с интересом, а потом выдает. «Значит, понравился, да?» «Кто, Алекс? С чего ты взяла?» смущаясь внезапно, как вор, пойманный на горячем. «Видимо, я выпила еще недостаточно много, потому как готова упираться всеми лапами, если мне сейчас начнут приписывать симпатию к этому мужчине». Но подруга пропускает мой вопрос мимо ушей и уже более серьезным тоном отвечает. «Вроде как, Алекс когда-то девушку в Сереге увел, но это не точно. Я не помню, они встречались или та просто нравилась Сергею. Но в итоге девчонка оказалась в постели с Алексом. Боря как-то мельком рассказывал, я не вдавалась в подробности. Потом вроде выяснили, помирились. А после Алекс уехал учиться за границу». Работал где-то там же, ну и все такое. Короче, ничего серьезного. Но, видимо, теперь, когда у Серого более серьезное увлечения он бдит, переживает. Понятно. Юля делает задумчивое лицо, смотрит на ребят и шепчет мне заговорщически. Надо его успокоить. Кого? серёгу Ага. Даже если ты заметила, что что-то не то, то дело плохо. Я не хочу тут мужских разборок на пустом месте. Сережка уже выпил, не дай бог понесет вспоминать старые обиды. Я зависаю, как девайс, поймавший обновление операционной системы. Юльке лучше знать своих друзей и чего от них ожидать. Перспектива конфликта мне тоже не нравится, тем более здесь, куда полиция будет ехать часа два, и то в лучшем случае. Боря один не справится». «И что ты предлагаешь?» Подруга залпом допивает остатки сока в своем стакане, морщась, будто это дешевый алкоголь, и переводит взгляд на меня. «Что?» «Ничего!» Невинно хлопает ресницами. «Юля?» Но по ее лицу я понимаю, что мне уже не отвертеться.